История десятая. В этом ресторане ей все напоминало о нем. Интерьер, запах свежеприготовленных сырников и особая атмосфера. Ее всегда туда тянуло. Удивительно, как место может напоминать о человеке. Много лет назад она, сидя за этим самым столиком, познакомилась с мистером Бигом, мужчиной ее мечты. Судьбоносная встреча, изменившая им обоим жизнь. Любовь с первого взгляда именно такая, какую она себе представляла в своих бессонных, слезно-одиноких ночах. Много лет она не соглашалась на меньшее, понимая, что достойна большего. «Пусть не сейчас, пусть потом, но я буду именно с тем мужчиной, которого почувствую, с тем мужчиной, кому захочу отдать свою нерастраченную нежность, накопившуюся за годы одиночества». Плача в подушку, шептала она. Такой уж она была — самолюбивой, непредсказуемой и всегда точно знала, кого и чего хочет. Нужно иметь огромную силу воли для того, чтобы всегда при любых обстоятельствах оставаться собой и следовать своим принципам. Порой жизнь складывалась таким образом, что сохранить внутренний стержень очень непросто, но стойкая вера в себя придавала сил, и она продолжала идти вперед. В моменты, когда желание двигаться пропадало, она замедлялась, но продолжала шагать на месте, главное не упасть. Что было источником ее, казалось бы, ниоткуда берущихся сил и вдохновения. Многие, глядя на нее, задавались этим вопросом, в реальности же она и сама не знала ответ. Но все было позади. Сейчас же рассвет, новое время, время, в котором не нужны силы, чтобы идти. Шаг давался легко и непринужденно, И вот она сидела в месте, где закончилось её одиночество. Воспоминания о том неспокойном времени заняли все ее мысли, ностальгия. все таки человек — удивительное создание. С какой легкостью он забывает все плохое, даже то, что могло не ранить, а убить. Спокойствие порождает уверенность для того, чтобы ускориться, «Нужно замедлиться, а потом уже сделать сильный рывок вперед. Ее философские размышления прервал телефонный звонок. «Добрый день. Вас беспокоит бутик «Диор». Ваше платье доставлено в Москву. Можете забрать в удобное для вас время». Быстро проговорила девушка на том конце. «Здравствуйте. Прекрасные новости. Благодарю». Радостно ответила она. День сопровождался прекрасными новостями. Через неделю ее свадьба с ним. Шли последние приготовления к торжеству, были разосланы сотни приглашений в разные уголки планеты. На озере Кома намечалось грандиозное событие. Приглашённый Стинг и Бьонс разучивали написанную для молодожёнов песню. Но что это будет стопроцентный хит, никто даже не сомневался. Иначе быть не могло. Допивая уже изрядно остывший за размышлениями кофе, она представляла свое будущее, каким оно будет после свадьбы, очевидно, счастливым и наполненным прекрасными событиями, в которых они уже — семья. Да, задумчиво произнесла без пяти минут жена, «бывает ведь в жизни все. Она уже не сдерживала довольную улыбку. «Если бы ей кто-то...» Тогда, в далеком прошлом, сказал, что именно он будет ее мужем, она бы горько рассмеялась, а по щекам тотчас полились бы слезы. Слезы счастья от такого случайного, счастливого, пусть и шуточного предсказания. Шуточного на тот момент. Жизнь порой играет с нами совсем не в злую шутку, а наоборот, оказывается щедра на подарки, в виде взаимной любви и семейного счастья. Главное — верить, ведь вера творит настоящие чудеса. С ней невозможное оказывается возможным. «Повторить вам кофе», — прервала ее размышления официантка. На сегодня она пила уже третий кофе, и еще один явно был бы лишним. «Нет, благодарю, достаточно. Принесите счет». На улице пахло весной и приближающимся теплом. Май. Прекрасный май. А сейчас он становился для нее по-настоящему особенным. Захотелось прогуляться по любимой Москве. Велев водителю ждать, она отправилась на прогулку. Красивые здания, ослепительно чистые улицы, центр города неизменно радовал глаз. Пришла СМС. На экране телефона высветилась «Любимый». «Любовь моя, я соскучился. Давай сегодня поужинаем вдвоем. Сердце радовалось. Столько лет прошло с момента их знакомства, а каждое его слово, сообщение, признание заставляли радоваться, как в первый раз. Чувства только становились ярче и крепче со временем. «Любимый с удовольствием». «Хочу обнять тебя». На самом же деле ей хотелось обнять целый мир, и, казалось, он ей отвечает взаимностью. Всё только начинается. Конец каждой истории. Текст читала Алиса Посняк.